Класс третий – кишечно-жаберные, энтеропнеуста. До сих пор известно только пять видов этих животных, которые по своему строению настолько отличаются от других червей, что некоторые натуралисты предлагают выделить их даже в отдельный тип животных. Для ознакомления с этими животными опишем неаполитанского балангоглоса. Балангоглосус клавигерус – Тело почти цилиндрическое, к заду несколько утончающееся. На голове помещается очень подвижный хоботок овальной формы, а за ним следует так называемый воротничок, который отделяется от остального туловища выпуклым концом, а от хоботка отшнурован. По бокам тела, непосредственно за воротничком, расположено в ряд по 20 щелей, которые представляют дыхательные отверстия и называются жаберными щелями. Балангоглосы обыкновенно лежат, зарывшись в ил, из которого торчит только хоботок. В последнем есть отверстие, а внутри полость. Через нее животное втягивает в себя струю воды и выпускает через жаберные щели. Этим же путем происходит и питание, так как в кишечнике этих странных животных не встречали ничего, кроме песка. Очевидно, балановый глосс заглатывает песок и пользуется теми мелкими органическими частичками, которые в нем заключаются.